Глава 9. Это Пугачев. Бегите. Над Суворовым небо в звездах. Предательство. Побег. Конец. В пятером направились дальше. В одной из казачьих Волжского войска станиц остановились для перепряжки лошадей.